18.12.00 Смерть вышибла из тела, зашвырнула во тьму и пустоту и одновременно прогнала боль, оборвала мучение моего виртуального персонажа. И лишь поэтому я не свихнулся. Очень уж паскудно было сгорать в магическом пламени взорвавшегося огненного шара. А продлилась бы агония немного дольше, и не знаю, не знаю. Что-то со мной не так мелькнула мысль, но я выкинул ее из головы, усилием воли вызвал игровой интерфейс и отменил возрождение. Вместо этого вернулся в главное меню. Как обычно, выпал из воздуха, выпрямился посреди огромного полутемного зала и с нескрываемым облегчением перевел дух. Стерильный воздух показался небесной амброзией после вони, собственной горелой плоти, дышать им было одно удовольствие. И да, здесь меня никому не достать. Поманила кнопка выхода из виртуальной реальности, но я лишь покачал головой. Возвращаться в реальный мир было слишком рано. Заработанные на текущий момент 30 тысяч — это просто курам насмех, кошкины слезки. Зашел в меню я совсем по иной причине. Просто решил разобраться в том, что произошло. Какого черта это было? С какой стати первый встречный поджарил меня, не побоявшись заполучить метку убийцы? Разгадка оказалась до банального проста. В профиле игрока обнаружилась принадлежность к ищадьям тьмы. Проклятие! Как я мог забыть, что нахожусь в черном списке одного из самых могущественных кланов? Что их бойцам метко убийцы по сравнению с благодарностью того же лорда-распорядителя? Надо было поберечься, а я... Я зарычал от досады и злости. Достали! Что хуже всего, вычислить точку возрождения игрока не слишком сложно. К башне власти уже наверняка подтянулся комитет по встрече. «Меня будут убивать, убивать и убивать раз за разом. Медленно и мучительно. Разумеется, можно написать заявку в службу техподдержки, дабы изменить привязку, но это все время. Когда ее еще раз смотрят и удовлетворят, попросить о помощи Нео...» Я некоторое время обдумывал эту мысль и был вынужден от нее отказаться. Не вариант, увы. «Орден Черного Феникса по сути своей темный. Его храмы расположены во владениях тьмы». Конечно, Нео вытащит меня, но что дальше? Ничего это кардинально не изменит, только подставлю под удар паренька. И у светлых меня, подозреваю, тоже ничего хорошего не ждет. Как-то нет желания с белой колдуней вновь встречаться. Вряд ли эта стерва способна договариваться, до сих пор шрам со щеки не сошел. А ну как надумает опять глаз вынуть. Потолковать бы с ангелом тьмы, да только неспроста же он руки выкручивает, в клан затаскивая. Можно, конечно, его слова о грядущем пиаре на веру принять, но вовсе не уверен, что все так просто. Что-то ему еще нужно. И как бы это был не череп костяного дракона, да и не всесилен ангел даже в рамках клана. Ищади меня дважды кинуть пытались, кинут и в третий раз. Они чужие интересы и в грош не ставят. И что остается? Только добавить в жизнь немного хаоса. Я тяжко вздохнул и отправил личное сообщение Изабели. Ашрист. «Вытащишь меня?» Темная эльфийка была в сети и ответила незамедлительно. «Котика опять обижают?» Я поведал о том, что со мной приключилось. Изабелла надолго замолчала, потом выспросила все о моей текущей точке привязки и велела ждать 10 минут, а затем возвращаться в игру. «Точно вытащишь?» Ответа я уже не получил. Ну и ладно. Ну и ладно. Ждем. «Подождать-то не проблема. Десять минут это тьфу и растереть даже по меркам рядовых игроков. Мне бы главное потом в мясорубку не угодить. Это сейчас колдун не в силах поверить в собственную удачу. Некоего Джона Доу будто муху прихлопнул. Даже мучиться не пришлось. А начнут железками тыкать хлебну лихо. Да и куда более мерзопакостные заклинания в игре имеются, не хотелось бы их на себе испытать». Хотя Изабелле меня подставлять под удар никакого резона нет. Она еще и с Нео каким-то боком связана. Так что вытащит. Надеюсь на это. Надеюсь и жду. Десять минут. Совсем немного. Девять. Восемь. Семь. А вот уже и пора. Я не весь зачем задержал и дыхание, и активировал возвращение в игру. Вперед! Я возник в тени башни власти. А только подошвы коснулись неровной брусчатки, перекатом ушел в сторону и нырнул в невидимость. «Звяк!» Угодившая в камень стрела со звоном отлетела от стены, разминувшись со мной едва ли на ладонь. «Не сорвись я с места, заполучил бы наконечник в глаз». «Мазила!» — заорал кто-то, и тут же с гулом пронесся у плеча дротик. «Дайте мне!» — полыхнуло оранжевое сияние, но врезать пламенным заклинанием колдун не успел. Меня прикрыла парочка ринувшихся в атаку гладиаторов. Я метнулся от них, и дорогу переградил рыцарь смерти. Тени худо-бедно скрывали от устроивших облаву игроков, но как минимум лучник и маг обладали восприятием, достаточным для отслеживания моих лихорадочных перемещений. «Зараза!» — беззвучно выдохнул я, едва успев укрыться от стрелка за массивной фигурой бойца. «Этот маневр ничего принципиально изменить не смог», Мало того, что загнали в угол, так еще и чародей распылил вокруг какую-то мерцающую дрянь. Та окутала меня и высветила, подставляя под удар. «Изабелла, чтоб тебе Ты где?» И сразу «хлоп!» Воздух дрогнул. Над брусчаткой расцвел пепельно-серый цветок, будто песчаный вихрь взметнулся. Был он ломаный и какой-то весь неправильный, а миг спустя взорвался щупальцами-отростками, игроков разбросало по сторонам. «Хаос!» Заблажил кто-то из моих преследователей, а я взял низкий старт и с разбегу, чуть ли не рыбкой нырнул в разверзшееся посреди города ничто. В тот же миг меня словно разорвали на атомы, а после собрали уже за три-девять земель, да еще и придали напоследок ускорение так, что я кубарем покатился по вытоптанной земле. Сразу вскочил и завертел головой по сторонам, пытаясь сообразить, куда забросила судьба, а точнее, прихоть Изабеллы, но лишь в изумлении разинул рот». «Здесь был день, и вместе с тем царил полумрак. Солнечные лучи не могли толком пробиться через затянувшие небеса клубы черного дыма, от запаха которого начало драть горло и щипать глаза. Где-то неподалеку полыхнуло оранжевое зарево, земля под ногами ощутимо дрогнула, я покачнулся и едва не уселся на задницу. Тут же накатил рокот, оглушил, напугал и продрал до костей». «Закрой рот, котик, муха залетит», — усмехнулась Изабелла, — И череп на конце ее посоха звонко клацнул железной челюстью. Темную эльфийку окутывал плывший над землей дым. Толком разглядеть ее получилось далеко не сразу. Жрица явно приготовилась к бою. Фривольное одеяние разрослось, прикрывая тело кольчужными вставками и латным нагрудником. Открытой оставалась лишь голова, которую венчала некогда добытая мною корона хаоса. А вот лицо Изабеллы было таким же, как всегда. Она не обернулась фурией, а значит, прямо сейчас опасность нам не грозила. Вновь на полнеба расплескалось алое сияние, и снова взбрыкнула под ногами земля, а стены и крыши домов проявились на фоне небосвода черными силуэтами, словно бы вырезанными из самой тьмы. Я стоял в небольшом дворике, соседние дома зияли пустыми провалами окон, их стены пятнала гарь, да и земля была вовсе не утоптана, как показалось мне поначалу, а сплавлена невероятным жаром. Еще и смуглую кожу темной эльфийки заморала сажа, словно она перед моим появлением занималась прочисткой дымоходов. Но не занималась, конечно же, нет. В воздухе кружился пепел, он покрывал все кругом, словно сгорел сам мир. Или так оно и было? «Котик, очнись!» — прикрикнула на меня Изабелла. «Где мы?» — хотел было спросить я, но заметил башню госпожи Багряной Луны и задал совсем другой вопрос. «Что происходит?» «Даже за спасение не поблагодаришь?» В притворном изумлении загнула жрица черную бровь. «Спасибо!» — совершенно искренне выдохнул я. «В задницу свое спасибо за сонь, взвелась темная эльфийка. «Отработаешь!» У меня бы челюсть от изумления отвисла, не имея я представления о вздорном характере жрицы, а так лишь уточнил. «Чего хочешь?» «Поработаешь наблюдателем», — сообщила Изабелла и кинула какой-то амулет. «Нас атакуют, если ты не заметил». «Кто?» «Светлые. И хватит уже вопросов, идем». Эльфийка развернулась и поспешила меж закопченных домов, пришлось побежать следом. Злить жрицу промедлением и вопросами было чревато скоропостижной кончиной, а до смены точки привязки умирать мне не хотелось, даже сильнее, нежели обычно. Не встретив никого на своем пути, мы пробежали мимо нескольких разрушенных домов, вывернули из дворов на улицу, и вот уже там начали попадаться спешащие по своим делам хаоситы. Спешащие? Да они носились так, будто им известное место с скипидаром намазали. Большинство встречных входили в клан черных следопытов Но знакомых игроков я не заметил А специально никого не высматривал, было просто не до того Один перекресток, другой И вот уже перед нами выросла башня власти Мрачное строение, сложенное из бурова С ярко-алыми прожилками камня С каждым шагом делалось все выше и выше И одновременно стихал шум далекого сражения Пропадал запах гари и темнело небо Да еще в непроглядно черной выси наливалась недобрым красным сиянием луна. «Быстрее!» — поторопила меня Изабелла. «Шевелись, котик! У меня дел по горло!» Я подбежал к башне, приложил ладонь к ее теплому камню, и меня словно электрический разряд пронзил. «Желаете установить точкой входа в игру башню госпожи Багряной Луны? Да? Нет?» «Да». Я утопил виртуальную кнопку, та подалась мысленному усилию, и на глаза едва не навернулась слеза умиления. В кои-то веки удалось самостоятельно установить точку привязки. «Эх, мне б снова мертвецом стать, чтобы умирать не так больно было!» «Котик, не спи!» — потормошила меня Изабелла. «Нас атакуют, мне пора бежать! С твоим уровнем на стенах делать нечего, дуй к башне! Где был склеп, сиди там и высматривай светлых! Связь через амулет!» Темная эльфийка чмокнула меня в щеку и умчалась в миг растворившись в дыму. Я чуть помедлил и отправился выполнять распоряжение. Во-первых, за мной должок. Во-вторых, если светлые захватят город, точно под горячую руку попаду. Да и точку входа в игру потеряю. Ну и просто заняться нечем, а так, может, опыта немного перепадет. Как оказалось, за отпущенное на организацию обороны время подданные госпожи Багряной Луны успели превратить городок в самую настоящую цитадель. И, судя по разрушениям, сегодняшний штурм не был первым, не даже вторым. В одном месте крепостная стена и вовсе оказалась полностью разрушена, но атаковали светлые почему-то не там, а с другой стороны города. Я подбежал к пролому и увидел, что земля за крепостными стенами усыпана костями и разорванными на куски доспехами. Тут же на груди ворохнулся врученный жрицей амулет, по спине пробежала короткая дрожь, но и только. Как видно, с этой стороны... Подходы прикрывали какие-то совсем уж сильные чары. Стараясь не наступать на останки и не хрустеть ломкими костями, я миновал это жуткое место, и тут же в затянутом дымом небе возникло несколько алых искорок, которые неслись к городу по пологой дуге, стремительно увеличиваясь в размерах. Один из косматых огненных шаров вдруг погас, другой пролетел над башней власти, грохнулся в степи и покатился, сметая все на своем пути и оставляя следом пламенеющую дорожку. Третий? Третий рухнул на крыше домов, и там полыхнуло так, что стало больно глазам. Я помотал головой, скользнул в невидимость и побежал к едва проглядывавшему в дымной пелене по ГОСТу. Теперь тот был неплохо укреплен, по всем четырем углам возвышались сторожевые башни, а из-за каменных стен слышалось заунывное пение. Как видно, это был один из рубежей обороны, но амулет явно обладал системой распознавания свой-чужой, и меня не тронули. А дальше... Раскинулась степь. Выжженная, затянутая дымом, пустая. Насколько хватало взгляда, всюду там была лишь одна серость. Серость. Серость. Серость. И ничего кроме нее, разве что черными пятнами, выделялись участки расплавленной почвы. Башня. От нее осталась груда закопченных камней. Но такое укрытие было лучше, чем никакое, поэтому туда я и направился, разумно решив не торчать на всеобщем обозрении. Без особого труда мне удалось забраться на вершину оставшихся от строений развалин и устроиться в тени перекошенной плиты. Со стороны меня заметно не было. Я же видел всех, Из поля зрения выпадал только овраг, да и то лишь частично. Хорошее место. Удачное. Вот только сколько не сидел среди обломков, ровным счетом ничего не происходило. Напрасно я вглядывался в затянувший голую степь дым. Нигде там не было видно даже намека на движение. Другое дело город. Небо над ним беспрестанно озаряли всполохи и зарницы, доносились гулки и отзвуки взрывов, накатывала дрожь земли. Поневоле закралось подозрение, что Изабелла отослала меня сюда, лишь бы не путался под ногами. Я даже проверил амулет, но нет. Он и в самом деле позволял связаться с кем-то, кто координировал оборону города. И это было просто здорово, потому как некоторое время спустя в клубах дыма возникло несколько едва заметных точек, Постепенно они увеличились в размерах, и получилось различить звено драконов. Тех сопровождались десяток грифонов и пегасов, несших на себе седаков, Светлые. Драконы мчались над самой землей, дабы как можно дольше оставаться вне поля зрения защитников города. Поднимаемая взмахами могучих крыльев пыль смешивалась с дымом и растворялась во всеобщей серости, И если б не я, а точнее, не направившая меня сюда Изабелла, этот маневр вполне мог увенчаться успехом. Амулет сработал должным образом, и сразу возникло ощущение, будто кто-то другой смотрит на мир моими глазами. Почти сразу чужое присутствие сгинуло, а где-то в невозможной выси неба вдруг прочертили ослепительные розчерки силовых линий. Они вспороли пространство крест-накрест, сложились в гигантскую сеть и рухнули вниз прямо на спешивших к городу светлых. Драконы ускорились. Пегасы и грифоны прыснули в разные стороны, словно перепуганные рыбешки. В следующий миг на них упали защитные чары. Грохнуло. Над землей взметнулись клубы пыли и песка, а затем из взбесившейся серости начали вырываться уцелевшие крылатые рептилии. Одна, другая, третья. Драконы резко набрали высоту, вслед за ними потянулись избежавшие магического удара пегасы и грифоны. И тогда на погосте вдруг что-то затрещало, и в небо взмыли два десятка каменных горгулий. Были твари неровно ломанными, но шустрыми, их окутывала пелена едва заметного муара. С неба посыпались стрелы и начали бить огненные лучи. Два или три каменных создания развалились на куски и рухнули в степь, Но остальные настигли светлых, сходу облепили одного из драконов, повисли на нем неподъемным грузом, потянули вниз. Тот не удержался, сорвался в крутое пике, и земля содрогнулась от мощного взрыва, во все стороны расплескалось ослепительно белое пламя. Два уцелевших дракона ринулись на город. Первый не весь чего взорвался прямо в воздухе, зато второй пронесся над домами, поливая крыши, дворы и улицы струей все пожирающего пламени. Начались пожары, И, воодушевленные успехом светлые, заложили крутой вираж, намереваясь пойти на второй заход, но снизу ударили сразу несколько багряных лучей. Они искривились, будто щупальца, обвили дракона и сдернули его с небес. Между домов прогремел оглушительный взрыв. Вот это я понимаю. Размах. Я так увлекся наблюдением за небесной баталией, что даже не заметил, как в клубивших над землей дыму и пыли возникли стройные фигуры в неброских серых халатах. Спасло развитое уклонение. Короткая тяжелая стрела должна была войти точно в глазницу, но тело само собой распрямилось, и я головой вниз полетел с груды камней, кувырком через плечо погасил скорость и сразу отскочил в сторону, одновременно укрываясь в тенях. Получен урон 65, 146 из 211. Массивный наконечник легко прошил кожаный доспех и глубоко вошел в плечо. Вспыхнули в глазах и закружили хоровод ослепительный всполохи звезд, но я пересилил боль и метнулся прочь. На перерез тут же скользнула тень, эльф-лазутчик ударил саблей в ноги, промахнулся и обманным движением полоснул по боку. Лезвие распороло вываренную кожу, торс расчертила огненная полоса. У меня вырвался сдавленный сип и сразу тренькнул лук. На этот раз я отбил стрелу ловко, подставив черный клинок кинжала, а следом атаковал лазутчика, но удар вышел на редкость бестолковым. Эльф легко уклонился и едва не раскроил мне голову ответным замахом. В отличие от лучника и лазутчика, простые бойцы меня толком не видели и в схватку не лезли. Они лишь разошлись, отрезая возможные пути к отступлению. Сомнений в победе товарища никто из них не испытывал. Проклятие! Да я и сам прекрасно осознавал, что лазутчик слишком сильный противник, и шансов одолеть его попросту нет. Оставалось лишь сигануть во враг и попытаться затеряться там, но для этого требовалось разорвать дистанцию, не подставившись при этом под выстрел лучника. Спустя пять ударов лихорадочно бившегося сердца, меня зацепили второй раз. В глазах потемнело, и я уже из последних сил пытался запутать противника, дабы, если и не сбежать, то хотя бы напоследок отквитаться, пустив лазутчику кровь. Тщетно. Штраф к схватке в открытом бою делал меня попросту беспомощным. Со стороны погоста вдруг повеяло смертью, взметнулась пыль, и сразу, разрывая руками сухую землю, на свет божий полезли скелеты. Эльф-лазутчик на миг отвлекся, и я не упустил такой возможности, ударил в бок под нижний край короткой кольчуги. Черный клинок засел в бедре едва ли не на треть и даже скрижетнул по кости. Но увечья, к величайшему моему сожалению, не причинил. Нанесен урон 124. Здоровье плюс 6. 67 из 211. 5% вампиризма. Это совсем-совсем немного. Даже порез на животе не затянулся. Воины-эльфы накинулись на костлявых покойников и принялись крушить их с невероятной легкостью. Низкоуровневая нежить ничего противопоставить им не могла. Лазучик зарычал от злости и вновь развернулся ко мне, но тут же из его спины выросла длинная стрела и сразу еще одна. Прямо из воздуха выпал десяток лучников, черных следопытов, и они с невероятной быстротой начали превращать противников в и подушечки для иголок. Сказалось и численное преимущество и значительное превосходство в развитии. Если эльфы были тридцатого, сорокового уровня, то все подданные госпожи багряной луны уже перешагнули через шестидесятый. Я даже лазутчика добить не успел, до того быстро его отправили к проотцам. Лишь эльф-лучник успел скатиться на дно оврага, но спастись ему это не помогло. Прикончили и там. Отбой! послышался смутно знакомый голос. Штурм закончен, светлые отошли. Следопыты начали сноровисто потрошить тела, а ко мне подошел полуэльф с бритой головой, покрытой сложной сине-зеленой татуировкой. Виктор! Обрадовался я и сломал древко, засевшей в плече стрелы. «Вот так встреча!» Лучник округлил в изумлении глаза. «Джон? Но как?» Нарвался на обнуление персонажа, ответил я чистую правду и махнул рукой. «Лучше не спрашивай». Мне сделалось нехорошо, закружилась голова, перестали держать ноги. «Ну ты даешь!» — присвистнул Виктор и потер бритую макушку. «Дела!» «Зато ты неплохо продвинулся», — усмехнулся я и опустился на корточки, сделав вид, что просто хочу обшарить мертвого эльфийского лазутчика. «Не без этого», — с улыбкой подтвердил лучник, но улыбка вышла не слишком-то и радостной. С чего бы это? В прошлую нашу встречу он был рейнджером 33-го уровня, а сейчас уже рейнджер-снайпер 68-го. За полгода совсем даже неплохое продвижение. Остальные лучники уже заканчивали обшаривать тела, и я спросил, «Не возражаешь?» «Да нет», — пожал плечами Виктор. «Мы не жадны. Ты свою долю честно отработал». «Честно — это да. До сих пор все тело огнем горит. И чего только не сообразил у Ллойда, исцеляющего зелья, купить. За обнаружение драконов мне опыта капнуло совсем немного. Для повышения уровня этого не хватило. И теперь оставалось ждать, пока регенерация восстановит здоровье». Виктор отошел к своим товарищам, а я наскоро обшарил лазутчика, сыпал в кошель немногочисленные монеты, а потом стянул с тела пробитую в трех местах кольчугу, свитую из колец матового металла. На прочности доспеха столь непочтительное обращение сказалось не лучшим образом. Но срочного ремонта он все же не требовал. Чай не мечом эльфа располовинили. Аккуратно дырок в спине наделали. Эльфийская кольчуга следопыта. Броня 15, скрытность плюс один. А вот неплохо. Продавать точно не стану, сам попользуюсь. Но куда больше кольчуги меня порадовала банальная бутылочка малого зелья исцеления. Я тут же выдернул зубами пробку, влил в себя лишенную какого-либо вкуса жидкость и с облегчением перевел дух. Пусть полностью здоровье и не восстановилось, но сразу отступила слабость и сгинула боль. Я вновь задышал полной грудью. Лучники начали один за другим растворяться в воздухе, и стало ясно, что попали они сюда не с помощью порталов, а через постоянные переходы, пронзавшие пространство, будто червоточины. Неплохой сюрприз для нападающих. Я натянул трофейную кольчугу, сверху надел кожаный доспех и почувствовал себя самую малость уверенней. А там и Виктор подошел. «Ну, идем?» — вызвался он проводить меня к городу. Мы зашагали мимо погоста, и я спросил, «А как у вас вообще дела обстоят?» «Сам не видишь, что я», — фыркнул полуэльф. «Обложили и давят, ни минут передышки не дают. Пока держимся, а что дальше будет, даже не знаю». Я кивнул. «Клан сильно разросся?» «Вообще не увеличился», — покачал Виктор бритой головой. «Новых немало пришло, но и старики уходят. У нас же непрерывная мясорубка. Не всем такое по душе, чтоб без передыха вовсе. То светлые давят, то темные подкатывают. Зато в уровнях ты не слабо подрос», — отметил я. Лучник кивнул. «Классический случай. Нападающие несут потери в три раза больше защитников. Да и хозяйка башни прикрывает. Грех жаловаться. Только опыт — это не самоцель». «Да ну!» Мне стало смешно, а Виктор оглянулся, смерил затянутую дымом степь пристальным взглядом опытного стрелка и кивнул. «Так и есть. Думаю, валить пора». «А что так?» «Да достал уже этот матриархат», — неожиданно резко выдал Виктор. «Я хаосу присягал не для того, чтобы бабам прислуживать. Ты не подумай, я не шовинист. Я за справедливость. Если человек достоин, продвигайте. А у нас все с ног на голову перевернуто. Старого главу клана выжили, поставили какую-то валькирию бестолковую. В сопредседателях уже половина теток. Я по факту главный над всеми лучниками, но вообще никакого статуса не имею». «Все так плохо?» Изабелла попыталась что-то сделать, так ее саму чуть не затравили. Я только покачал головой. «И куда податься, думаешь?» «Без понятия», — развел руками лучник. «Куда-нибудь отсюда». «Слушай», — прищелкнул я пальцами, «у меня тут небольшое дельце намечается. Нужны люди. А ты, может, и о постоянной работе столкуешься». «Это с кем же?» «Ухажера Изабеллы видел?» «Так он же темный. Возьмет он меня к себе. Как же?» «Запрета же прямого нет». «Не приветствуется просто». «Ладно, я уточню». У провала в городской стене мы распрощались, и я открыл карту, намереваясь проверить местонахождение Изабеллы. Но сразу мигнул отцвет входящего сообщения. Как оказалось, жрица велела идти к ней на квартиру. Дорогу я более-менее помнил, и даже так пришлось изрядно поплутать по узеньким улочкам, поскольку многие из них оказались перегорожены развалинами рухнувших домов. Жилище эльфийки от налетов не пострадало. Я поднялся на третий этаж и постучался в квартиру. «Заходи». — послышался голос Изабеллы. Я распахнул дверь и обомлел. Задней стены не было, она обвалилась, и комната заканчивалась гигантским окном, за которым виднелись дымящиеся развалины, затянутая серой пеленой небо и тусклый круг солнца на нем. Изабелла полулежала в здоровенной катке с мыльной водой и любовалась этим жутковатым пейзажем. В беспорядке скинутые доспехи валялись на полу, Стилеты, заколки, из прически жрица вынула, и волосы рассыпались по плечам. С левой стороны они обгорели и были явственно короче, но в целом темная эльфийка казалась вполне довольной жизнью. «Проходи, котик, не стой столбом», — разрешила она, продолжая намыливать плечи. Я прикрыл за собой дверь, пересек комнату и уселся на кровать. Раньше здесь была пара кресел, но, как видно, они вывалились на улицу. «Весело тут у вас», — пробормотал я, собираясь с мыслями. «То ли еще будет», — фыркнула Изабелла. «Думаешь, продержитесь?» «Жизнь покажет». Я усмехнулся. «Ну-ну, крысы еще не бегут с тонущего корабля». «Кто-то уходит, кто-то приходит», — уклонилась от прямого ответа жрица. «Дело житейское. Обсуждать внутренние дела она точно не собиралась, поэтому я перешел к делу. Мне бы в лавку Ллойда попасть». Изабела пожала торчавшими из мыльной пены плечами. Вперед, котик! Только не проси тебя снова вытянуть, когда запахнет жареным». «А что так?» — прищурился я. «Ещё скажи, свое спасение не отработал? Сделали меня наживкой?» Темная эльфийка рассмеялась. Улов оказался не столь уж и велик. «Слушай», — нахмурился я, — «мне ведь не для себя надо. И ты в том деле тоже какой-то свой интерес имеешь. Хватит выделываться. Хочу попросить Ллойда с наемниками подсобить». «Интерес?» — задумчиво произнесла Изабелла. «Котик!» Я просто по старой памяти помогаю Юлиану и Нео». «Да-да-да». «Так я тебе и поверил». Жрица зачерпнула мыльной пены и швырнула ее в меня. Долетело лишь несколько капель, я даже не поморщился. «Так ты откроешь портал или нет?» «Подумаю», — неопределенно ответила эльфийка. «Что-то еще?» Я кивнул. «Тут кое-кто из черных следопытов уйти хочет. Критично будет, если они участие в захвате маяка примут». «Кто?» — напряглась Изабелла. «Какая разница?» «Не беси меня, котик, кто с тобой говорил?» Я подумал, подумал и скрывать не стал. «Виктор, рейнджер?» — уточнила жрица с какой-то непонятной смесью пренебрежения и облегчения. «Не страшно». «А ты думала, кто?» Темная эльфийка как-то странно глянула на меня и предупредила. «Попытаешься сманить граха? Прибью без всякой жалости. Усек?» «Во-первых, я никого не сманивал. «Во-вторых, если Грах соберется уходить, разбирайся с ним сама», — отрезал я и добавил. «Довели, понимаешь, людей матриархатом». Ответом мне стал смех. «Котик, стись. Человек с мозгами способен преуспеть в любых условиях. Наш змеиный клубок в этом плане ничем не отличается от других кланов. Ну, а дураков и в церкви бьют». «Так что насчет Виктора?» — напомнил я свой вопрос. «Не станет теневой кукольник претензии предъявлять по этому поводу? Хаос там...» против хаоса». «Хаос против всех», — уверила меня жрица. «Пусть только Виктор до штурма из клана выйдет, чтоб уж точно проблем не было». «Хорошо, передам». «А с Ллойдом что, поможешь?» «Не тупи, котик. Свяжись с ним по сети. Тебе у темных делать нечего». Я кивнул, принимая резонность этого заявления, и Изабелла уселась в бадье и принялась закручивать в пучок волосы нисколько не смущаясь тем, что вода теперь доходит ей лишь до пояса. А пена моментально стекла с пепельно-серой кожи и перестала скрывать грудь. «Потрешь спинку, котик?» — с обворожительной улыбкой предложила эльфийка, явно довольная произведенным на меня эффектом. «Воздержусь», — отказался я. «Серьезно? Неужели не восстановился?» «Кровоток». «Я против межвидовых сношений». «Котик, человеческий шовинист?» — ухмыльнулась Изабелла. — Или котик просто боится Юлиана? — Боюсь. Не стал скрывать я, улегся на кровать с ногами и уставился в мрачное небо. У нас с ним разные весовые категории, знаешь ли. — Ну, убьет он тебя и что с того. Это всего лишь игра. — Да ладно. По остроте ощущений от реальной жизни как-то особо не отличается. Погрузился я, будь здоров. — А раньше? — Раньше я был мертв, и мне все было по барабану. Изабелла фыркнула. «Расслабься, котик. У нас с Юлианом свободные отношения». «А он об этом знает? Или сюрприз будет?» Темная эльфийка захихикала и выбралась из бадьи. По доскам пола зашлепали босые ступни, но я оборачиваться не стал. Жрица прикрылась кутцем халатиком, подошла и присела на краешек кровати. Но флиртовать не стала, только предупредила. «Не тяни с Лойдом». А потом замерцала и сгинула. Вышла из игры. Я вздохнул и открыл меню. Тянуть и в самом деле не стоило.